Глава 18. Хорошая компания. Скоро мы все, я, моя подруга и её дети, направились к выходу из их мерка, чтобы нас провели в мой. Как водится с нами были работники того света, они сделали временный коридор или портал между двумя мерками, по которому мы быстро переместились. В моём мирке всё было без изменений. Когда я только прибыл на тот свет и ещё ничего там не видел, то не мог оценить его по достоинству, а теперь понимал, что иметь его в своём распоряжении большая привилегия. Там, где находилось одновременно много людей, обязательно были распорядители или администраторы, которые следили за порядком, то есть в той или иной мере контролировали деятельность обитателей мирка. В этом несомненно было много плюсов. Никто не мог обижать других, всё было чинно и благородно. Но с другой стороны, нельзя было сильно перекраивать обстановку по своему желанию. Всё вокруг имело определённый стандартный вид. В случае личных мерков можно было творить что хочешь, менять их внешний вид самому, выглядеть как угодно и даже создавать фантастических существ своим воображением. Конечно, могут быть и массовые мерки с огромными возможностями для человека, я этого не отрицаю. Просто я в таких не бывал, а самые большие полномочия у меня были дома. Переместившись к себе в мирок, я возрадовался тому, что это место у меня есть, и я там хозяин. К тому же мне было приятно прихвастнуть с новыми возможностями перед гостями. Нас было уже четверо, поэтому всяких интересных занятий мы могли придумать гораздо больше, чем я один в былые времена. Дети, что было ожидаемо, пришли от нового места в полный восторг. Бесконечно просили меня создать разных смешных зверушек, а потом и чудищ, когда смешные зверушки надоели, чтобы с ними можно было играть. Тут, кстати, небольшое уточнение. Поскольку хозяином Мирка была именно я, то мои полномочия были почти неограниченными, а вот у гостей нет. Я силой своей мысли мог создать какого-нибудь неуклюжего и смешного монстра и задать ему программу действий, чтобы повеселить детей, а вот у них самих не получалось. Однако позднее я смекнул, как обойти это ограничение. Если ребёнок или моя подруга хотели создать что-то сами, мне нужно было как бы временно слить их волю со своей, то есть сделать так, чтобы все системы моего мира поняли: я полностью одобряю их действия. В эти моменты у них появлялись такие же полномочия, как и у меня. В целом, вместе нам жилось весело, у меня как будто появилась новая семья. Прежней я часто ходил в гости к своей подруге и был своим в их доме. Соседи и знакомые много лет распускали слухи про наш роман. Эта тема под конец стала настолько избитой, что сплетничать им даже надоело. Тем не менее, мы просто дружили, хоть все вокруг и отказывались в это верить. И всё же временами я задумывался: интересно, а что если бы мы и правда были семьёй? Видимо, эти мысли сыграли свою роль, и мы действительно стали семьёй, только уже на том свете. Мы многое обсудили на чистоту и поняли, у каждого из нас был такой момент, когда стало жалко, что мы не пара, а теперь появилась возможность исправить это упущение. Одним словом, я был очень рад, что позвал свою подругу и её детей ко мне. Они были весёлыми ребятами, и нам было интересно вместе. Какое-то время мы жили почти обычной жизнью, а потом всё стало, что называется, идти не по плану. Началось с того, что детям захотелось вырасти. Ну, то есть они заявили нам, что маленькими уже побыли достаточно и теперь хотят стать взрослыми. Не знаю, смогли бы они так сразу повзрослеть в своём прошлом Меркие или нет. Возможно, там были определённые правила, и всё должно было проходить поэтапно, но лично у меня всё было разрешено, поэтому, когда я дал добро, они мгновенно изменили внешность. И вот нас стало уже четверо взрослых ну то есть мы с подругой её сын и дочь которые выглядели лет на 17-19 характер у детей тоже поменялся видимо их намерение сработало комплексно то есть они ощущали себя на другой возраст и внешние и внутренние один из побочных эффектов от этого был в том что им стало нужно больше тусовок и общения с другими людьми я уже и сам был не рад их взрослению и не знал что теперь с ними делать одними смешными зверушками как раньше тут было не обойтись им хотелось компании, хотя бы одного или двух посторонних людей. На мои вполне логичные возражения, что они могут вернуться обратно в свой мерок, они отвечали, что им там скучно, говорили, что здесь полное раздолье, и им нравится жить с мамой и со мной, просто я должен привести откуда-то ещё пару человек, и будет самое то. Я задачался, что мне делать и как поступить. Придаскивать кого-то нового казалось мне сложным делом. Нужно было найти подходящего человека, получить согласие от него и от распорядителей его мерка. В общем, хлопотно. Тем не менее, я в итоге сдался под натиском детей и придумал план действий. Покопавшись в своей памяти и сверившись с интуицией, я вспомнил об одном человеке. Это был в прошлом мой хороший друг, парень весёлый и компанейский. Он погиб в совсем молодом возрасте, около 30 лет, и я очень долго скучал по нему. С ним произошёл несчастный случай, и все его многочисленные друзья долго не могли смириться с потерей. Моя подруга тоже знала и любила его и хотела бы с ним увидеться. В молодости мы очень часто собирались одной компанией, поэтому теперь решили, что он будет рад нас видеть. Оставалось только узнать, где этот человек сейчас находится, на том свете ли вообще, и попытаться с ним встретиться. Я действовал по привычной схеме и попросил работников того света мне помочь с поиском, прямо как когда я искал свою подругу. Они сказали мне, что друг находится в одном из массовых мирков, и его можно посетить, а попутно узнали, посмотрев на нашу энергетическую связь, что он не держит на меня зла и будет рад видеть. Я нашёл своего друга в мирке, похожем на большой город, с небоскрёбами, множеством людей и автомобилей. При этом там была зелень и было довольно уютно. Я не был удивлён, что он попал именно в такое место. При жизни мой товарищ был очень общительным и весёлым, любил новые знакомства. А ещё у него была мечта переехать в большой город и жить там. К сожалению, тогда она так и не сбылась, но теперь он смог её реализовать. В его мирке он был вполне доволен и даже счастлив. Рассказал мне, что здесь у него тоже появилось много новых друзей, и он часто проводит с ними время. Поскольку его мирок имитировал мегаполис, то там было много баров, ресторанов, клубов, одним словом, людям было где собираться. Точное количество обитателей этого мирка назвать сложно, но он был одним из самых крупных на моей памяти. Тем не менее, помимо умерших людей, там была и массовка, то есть голограммы пешеходов, посетителей за столиками кафе и так далее. Они были сделаны не для обмана жителей, их было видно сразу, а для красивого антуража. Ведь при всём размахе населения Америки ну никак не дотягивало до нескольких миллионов человек, а для того, чтобы улицы и заведения не казались пустыми, их нужно было заполнить людьми. К тому же эти виртуальные персонажи были весьма забавные. Могли улыбнуться и поздороваться, спросить, как дела, или даже поддержать разговор из нескольких простых фраз. Отличались от людей они тем, что были какие-то плоские, что ли. Поскольку восприятие на том свете очень меняется, то других видишь не глазами, как в нашем мире, а как бы ощущаешь всем существом. А по тем виртуальным ребятам было сразу понятно, что они голограмма, никакой энергии за ними не чувствовалось. Мой друг работал водителем такси, это была ещё одна его несбывшаяся при жизни мечта. Говорил, что ему попадались как настоящие, так и виртуальные пассажиры. С голограммами, по его словам, тоже иногда было весело ездить. На моё предложение переместиться временно в мой мирок он ответил согласим, только попросил взять с собой свою девушку. Это была одна из его многочисленных пассий при жизни, но с ней у него, видимо, были более глубокие чувства, раз они встретились на том свете. Я её тоже знал и общались мы неплохо, поэтому был не против. Он и его дама сердца выглядели, как в лучшие годы молодости, были полны сил и оптимизма. Я ещё раз подумал, что правильно сделал, когда вспомнил именно об этом своём друге. И вот всей этой компанией мы направились на выход из их мерка, чтобы переместиться ко мне.